Проблема Зангезура и Нагорного Карабаха 25 декабря 1920 года на Всезангезурском съезде, проходившем в Татевском монастыре, Зангезур-Сюник был временно провозглашен независимым государством. Не исключалась в дальнейшем возможность присоединения с Матерью Родиной. Гаригин Нажде стал с парапетом Сюника, главнокомандующим. От азербайджанских войск и частей Красной Армии были отвоеваны Гохтан и Даралагиас, Войотдзож. На втором Сизангизурском съезде 27 апреля 1921 года в том же Татевском монастыре Нажде был избран премьер-министром затем и военным министром и министром иностранных дел Нагорной Армении. 12 мая в селе Каланджук начались переговоры между представителями Советской Армении и Нагорной Армении. Обсуждались вопросы советизации Сюника и его перехода в состав Советской Армении. 1 июня Нагорная Армения была переименована в Армению, премьер-министром стал Вратян. Моровян сообщал в Москву, руководители Зангизура согласились с советизацией края с условием его присоединения к советской Армении. Для ускорения этого процесса пленум Кавказского бюро ЦК РКПБ 4 июня поручил руководству Советской Армении публично заявить о принадлежности Нагорного Карабаха Армянской Советской Социалистической Республики. На основе декларации Ревкома Азербайджанской ССР и соглашений между правительствами Армении и Азербайджана 12 июня правительство Армении объявило – что Нагорный Карабах отныне составляет неотделимую часть СССР Армении. Мравян был назначен чрезвычайным комиссаром Зангезура и Нагорного Карабаха. 13 июня правительство Советской Армении обратилось к властям Зангезура с призывом подчиниться советской власти. Оно дало гарантии по выдвинутым НЖД требованиям. Главным из условий было провозглашение принадлежности Нагорного Карабаха Армении. О мирном решении зангизурской проблемы в ЦК РКПБ дважды обращалась и делегация верховного органа партии Дашнакцуцун. В телеграмме, адресованной Молотову и Чечерину, говорилось Принимая во внимание что в основном вопросе побудившим зангизурцев взяться за оружие а именно в понимании и разрешении армянских проблем видимо устанавливается между цк ркп и армянской ревпартией дашнак цютюн взаимопонимание что значительно облегчает задачу нашего взаимоотношения и во избежание дальнейшего и бессмысленного кровопролития Мы вторично предлагаем и просим ЦК РКП перед Совнаркомом Армении взять на себя почин посредничества о приостановлении военных действий и тем сделать возможной на приемлемых условиях для обеих сторон ликвидацию создавшегося конфликта. Означенный шаг через наш партийный верховный орган предпринимаем и мы. С 26 по 27 июня в Тифлисе заседала комиссия по определению границ Закавказских республик. Представитель Азербайджана выступил против предложения Бекзадяна включить Нагорный Карабах в состав Советской Армении. Киров и Арджаникидзе высказались за такие границы, по которым ни одно армянское село не должно было присоединено к Азербайджану. Равно как и ни одно мусульманское село нельзя присоединить к Армении. Это предложение вызвало гнев Нариманова и его бакинского окружения. 27 июня Политбюро и Оргбюро ЦККП, а также Совнарком Азербайджана, отвергнув письменное предложение Кирова и Арджаникидзе, В принятом постановлении подчеркнули, в целом вопрос о Нагорном Карабахе, поднятый товарищем Бекзадяном, Пленум Политбюро и Оргбюро считает неприемлемым ввиду безусловного экономического тяготения Карабаха к Азербайджану. По этой причине разделение местностей с армянским и татарским населением соответственно к Армении и Азербайджану С точки зрения административной и экономической целесообразности тоже, безусловно, считать неправильным. Единственным разрешением вопроса может быть широкое вовлечение армянских и мусульманских масс в дело советского строительства. Нариманов сообщал в Тифлис, что вопрос должен быть решен только в этой плоскости, иначе Совнарком слагает с себя ответственность Ибо если Советская Армения этим актом желает произвести известное впечатление на дашнаков и беспартийную массу Армении, то не надо забывать про обстоятельства, что тем самым мы восстанавливаем в Азербайджане такие же антисоветские группы. Справедливым было решение Кавбюро ЦК РКПБ по карабахскому вопросу, на котором 4 июля В 1921 года участвовали также Сталин, Мясникян, Нариманов. При обсуждении вопросов выявились две точки зрения. На голосование были поставлены следующие вопросы. Первое. Карабах оставить в пределах Азербайджана. Голосовали за Нариманов, Махарадзе, Назаритян. Второе. Плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения, как армянского, так и мусульманского. За Нариманов Махарадзе. Третье. Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении. Голосовали за Мясникян, Арджаникидзе, Киров, Фигантер. Четвертое. Плебисцит провести только в Нагорном Карабахе. То есть среди армян. За Арджаникидзе, Мясникян, Киров, Фигантер, Назаретян. Бюро постановило Нагорный Карабах включить в состав СССР Армении. Плебестит провести только в Нагорном Карабахе. После заявления и угроз Нариманова Арджаникидзе и Назаретян. Возбудили перед Сталиным вопрос о пересмотре постановления Кавбюро. 5 июля Кавбюро приняло новое постановление. Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами, и экономической связи с азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР предоставив ему широкую областную автономию с административным центром города Шуши, входящим в состав автономной области. Такое волюнтаристическое решение не соответствовало заявлению Орджоникидзе, что карабахский вопрос есть вопрос чести всех советских республик, и его нужно решить именно в том смысле, чтобы это было в последний раз. Решение Кавбюро вызвало протест населения Карабаха, 95% которого являлись армяне, партийных и советских органов Армении, в том числе пленума ЦК КП Армении и Первого съезда КП Армении. Как в передаче Карской области Турции, так и на Хичевана и Нагорного Карабаха Азербайджану главную роль играл Сталин. Немалую роль играла и проблема нефти, нефтяной бум о помощи Азербайджанам, находящейся в тяжелом экономическом положении России, поднятый до этого по поводу отправки в Астрахань первой партии бакинской нефти. Зная, как остра нужда советской России в топливе и учитывая огромное значение нефти в борьбе с хозяйственной разрухой, «Вакинский пролетариат, как авангард революционного Азербайджана и всего Востока, дает священную клятву в том, что он с напряжением всех сил будет стремиться, чтобы дать Советской России, возможно, больше нефти», сообщалось Ленину, Сталину, Троцкому, Чечерину, другим руководителям Советской России, всех губкомов партии, губисполкомов, Властям Кималийской Турции, Грузии, Армении 5 апреля 1921 года. Нефтяным фактором, как политической картой, азербайджанское руководство пытается пользоваться и поныне. Горигин Нажде решил прекратить борьбу. 7 июля он покинул Зангизур и уехал в Иран. Зангезур вошел в состав советской Армении.